Сдвиг в прошлое. Когда мы разговариваем с клиентом, мы взаимодействуем с его субъективной картиной мира, с его представлениями, с его мировоззрением. Когда клиент выдвигает какое-либо возражение, он сосредотачивается на настоящем. Мы понимаем, что чем шире воззрение на жизнь, тем легче с таким человеком разговаривать. Встречаются подчас настолько узкие люди, не в смысле фигуры, а в смысле мышления, что с ними сразу становится как-то скучно, потому что наперед знаешь, чего от них ожидать. Как они живут? Не понимаю. Жалко мне их. Возражение концентрирует внимание клиента на настоящем отрицательном переживании. И все, что нам нужно сделать, чтобы обработать возражение клиента, так это расширить его картину мира. Но как? Продлить ее в прошлое, чтобы прошлое клиента стало влиять на принятие решения в настоящем. Скажу больше, любые вопросы о прошлом клиента так или иначе расширяют его картину мира, потому что предоставляют ему больше материала для раздумья. Прошлое каждого из нас – это бесконечное количество всяческих мотивов, побуждающих нас как-то на них реагировать. Если вы вспомните свою первую любовь, вы улыбнетесь, потом загрустите, возможно, если она осталась недосказанной. Память – обширное поле для воздействия на клиента. Если клиент сопротивляется изменениям, ему можно предложить вспомнить такую ситуацию, в которой он вводил что-то новое, и инновация оправдалась. Если клиент сопротивляется насыщению, вы можете предложить вспомнить ситуации, в которых выбирать не из чего. В таких ситуациях человек может чувствовать себя еще хуже, чем при избыточном выборе. Таким образом вы показываете клиенту преимущество насыщения. Подводя итог, полный Total рекол «У вас слишком молодая аудитория», — говорит клиент. «Вы тоже когда-то были молоды», — отвечает продавец. «А что вас привлекало, когда вы были таким же, как наша аудитория?» На каких клиентов вы рассчитывали, когда открывали свой магазин? Сдвиг в будущее. Есть три способа избегания настоящего. Уход в прошлое, уход в будущее и смерть. Первый мы уже разобрали, последний отбрасываем как чуждый нашему энтузиазму. А значит, надо взглянуть в будущее. Какое оно? Вот вопрос вопросов. Клиент часто об этом думает. В менеджменте есть такое понятие как vision Очень важно представлять себе свое положение и положение компании, например, через пять лет. Человека ведет цель, которую он видит. Видение компании, видение собственного бизнеса. Помогите клиенту справиться с его виженом. Немного похоже на пошлый анекдот про эфиралгану У вас есть все средства, чтобы стимулировать клиента, думать о будущем в контексте ваших отношений. Пусть в его картине мира будущего ваша продукция занимает немаловажное место. Как это сделать? А вот как. По аналогии с прошлым, любой вопрос о будущем клиента снимает напряжение настоящего момента. «Знаете», — говорит клиент, — «нам не нужна реклама в вашем журнале». «А какой рекламой вы собираетесь пользоваться?» — спрашивает продавец. «Мы используем уличную рекламу рекламу на радио, а вы мне предлагаете какой-то неизвестный журнал». «Вы допускаете?» — спрашивает продавец, — «что неизвестное станет известным?» «Допускать-то допускаю», — отвечает клиент, — «но когда это будет?» «Я как раз об этом и хочу вам рассказать», — говорит продавец, — «как будет развиваться наш журнал?» «У меня есть поставщики», — говорит клиент. «Я великолепно работаю с ними и не собираюсь ничего менять». «Знаете, какая мода будет этим летом?» — отвечает продавец. «Что вы имеете в виду?» — уточняет клиент. «Я говорю об увлечении лечебной косметикой». «Что-то я такого не слышал», — сомневается клиент. «Давайте я расскажу вам, это займет 10 минут». «Но давайте только если недолго», — отвечает клиент. и наконец У вас слишком молодая аудитория, возражает клиент. Зачем покупают вашу технику, отвечает продавец, чтобы пользоваться ей в течение 10-15 лет. И последний пример. Ваши кондиционеры неинтересно выглядят, заявляет клиент. Как часто, спрашивает продавец, вы будете обращать внимание на внешний вид кондиционера, когда его установите, и как часто будете следить за тем, чтобы воздух в комнате был таким, как вам хочется? Есть три вида борьбы – за прошлое, настоящее и будущее. Я услышал эту мысль директора Таллинской школы менеджеров Владимира Тарасова. Я хотел бы ее повторить прямо здесь и сейчас. Самый впечатляющий пример борьбы за прошлое – месть, вражда между кланами, между народами, между двумя людьми, которыми руководят иррациональные мотивы. Почему иррациональные? Да потому что разумными их никак не назовешь. Прошлое невозможно изменить, а посредством борьбы за прошлое люди как раз и пытаются это сделать. Люди ненавидят друг друга за то, что относятся к разным религиям. В настоящем моменте нет очевидных причин для ненависти. Все разрушительные эмоции религиозные фанатики черпают именно из прошлых событий. Борьба за настоящее – самое жестокое, самое отчаянное и болезненное. Только в настоящем моменте мы действительно способны произвести изменения. Только настоящее обладает такой характеристикой, как обратимость. Можно потерять кошелек. И чем меньше времени прошло с момента пропажи до того, как вы эту пропажу обнаружили, тем больше шансов найти этот кошелек. настоящий считает в себе тысячи, миллионы возможностей. Когда таинственный решил раскрыться, он произвел сперва одну точку, которая стала мыслью, а в мысли он исполнил бесчисленные замыслы и начертал чертежи без числа. Мне кажется, каждого из нас подчас увлекает мысль, что настоящий момент может реализоваться в бесконечное количество моментов. Сад расходящихся тропок. От того, что вы сделаете сейчас, зависит все ваше будущее. Вы можете читать эту книгу и случайно проехать нужную вам станцию метро, а потом встретитесь с девушкой или юношей, которая изменит всю вашу жизнь. Это романтика. Вы можете позвонить по случайно подвернувшемуся телефону и в результате заключить контракт на 300 тысяч долларов. Это практика. Настоящее можно менять, и поэтому борьба за настоящее в силу его обратимости часто ведется очень жестоко. Все понимают, что только в данный момент мы действительно что-то можем изменить. Борьба за будущее – самый безболезненный вид ведения боевых действий. Если на собрании вы обсуждаете стратегическое развитие компании на следующее десятилетие, вам спокойнее разговаривать, чем в той ситуации, когда вы обсуждаете с вашим должником необходимость возврата тысячи долларов которые тот не собирается отдавать. Мы понимаем, что правильное стратегическое направление, выбранное на том достопамятном собрании, может принести миллионы долларов или убытки тех же размеров. Но накал страстей, безусловно, больше в момент требования вернуть деньги прямо сейчас. Потому что и вы, и ваш должник понимаете, сейчас можно изменить все, а будущее, всегда вероятно, оно может быть разным. Может произойти такое, что в корне изменит нас, нашу компанию и наши стратегические планы. Будущее в будущем. И эта спасительная мысль дает нам возможность относиться к борьбе за будущее мягче и корректнее. Итак, если вы задаете вопросы о будущем клиенту или предлагаете представить какую-нибудь ситуацию, которая произойдет в будущем, вы тем самым выбираете самый мягкий способ разговора с клиентом и снижаете накал эмоций, вызываемых возражением клиента как в нем самом, так и в вас. Однажды я наблюдал, как работает профессиональный торговый представитель. Сцена была следующая. Телефонный разговор. Нет, не надо, говорит клиент, ваша реклама нам не нужна. Хорошо, Юрий Петрович, отвечает продавец, я вас понимаю. Давайте представим, ну хотя бы на минутку представим, как ваша реклама идет на нашем телеканале. а О вашем магазине узнают порядка 30 тысяч людей за одну минуту, если мы будем подавать ее в течение двух недель. Подождите, отвечает клиент, не таратотите, сколько хоть стоит ваша реклама. Цены, отвечает продавец, сравнимы с ценами эфирного времени на ведущих радиостанциях. Ладно, говорит клиент, приезжайте, поговорим. В этой ситуации торговый представитель предлагал обратить внимание на будущее, я бы сказал, практично помечтать. В конце концов, тоже метод, и не самый плохой.